Наш нынешний государь в отрочестве своем не раз кушивал с нами за общим кадетским столом, вероятно, еще изволит помнить нашего старого бобра. В краткой истории первого кадетского корпуса 1832 года есть упоминание о том, что государь-император Александр Николаевич в отрочестве посещал корпус и там кушал с кадетами. Примечание автора Порции, как это водится, во всех заведениях у нас при Боброве не было. Все ели сколько кто хотел. Одевал у нас всегда хорошо. Белье заставлял переменять три раза в неделю. Был очень жалостлив, и даже было вник, что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим. Но не все. Водились и такие вещи»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 Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать, но вместо этого погладит, что-нибудь даст и отпихнет. «Пошел, мошенник, вперед себя не доводи!»